Глава 5. Если ничего не знаешь, ничего и не болит. Доктор Грегори Хаус «В новом доме меня ждал сюрприз. Ключница!» Нет, сюрприз не в том, что она уже была тут, а в самой девушке. Да-да, именно девушке. Молодая, потрясающе красивая блондинка с великолепной фигурой, которую лишь подчеркивал практически классический наряд горничной. Да что там подчеркивал, темно-синее платье с небольшим вырезом ей откровенно шло. А уж белоснежный передник... В общем, с медовой ловушкой Иван Васильевич расстарался. Надо же, какую девушку не пожалел. А еще она оказалась немкой по имени Эльза. Честно говоря, после представления я с трудом сдержал смех. Уж очень сильно мне это напомнило начало немецкого фильма для взрослых. Я даже зачем-то поздоровался с ней по-немецки. Правда, вся веселость моментально с меня слетела после того, как боярин горошила очередной хорошей новостью, послезавтра идти в школу. В школу, блин! В ту самую гимназию, где Маркуса, а теперь соответственно и меня, все считали слабаком. Нет, страха не было. В обиду себя я, подобно прежнему владельцу этого тела, не дам в любом случае. Но черт возьми, я же еще не оправился после ранения. И по большому счету все, что остается мне делать в гимназии для того, чтобы не ронять честь рода, это получать по морде с гордым и несгибаемым видом. Настроение от этих мыслей моментально ушло в минус. Впрочем, Ивану Васильевичу на это было плевать. Он передал мне тощий мешочек с монетами, запрыгнул в экипаж и укатил. Нам с Эльзой оставалось лишь растерянно переглянуться. По виду ключницы было ясно, что она понятия не имеет, что делать дальше. Пришлось взять инициативу в свои руки. Я схватил свои чемоданы, что сразу же вылилось в очередную вспышку боли, и потащил их в дом а войдя, попросил Эльзу рассказать, что тут к чему. Но в ответ на безобидный вопрос девушка обожгла меня злым взглядом и, кажется, даже собиралась стукнуть. К счастью, обошлось. Уж не знаю, что творится у этой немки в голове, но с небольшой задержкой она начала перечислять все помещения в доме. Даже про подвал не забыла. Но меня больше всего заинтересовала тренировочная площадка. Сейчас совсем не помешает выпустить пар и заодно узнать о возможностях нового тела. Не знаю, кто жил здесь раньше, но он определенно был фанатом боевых искусств и превратил задний двор в большой тренировочный зал. Разве что небольшая беседка слегка выделялась на общем фоне. Немного подумав и как следует рассмотрев все это великолепие, я оставил в беседке шпагу и направился к стандартной китайской макеваре. Закатал рукава, демонстративно размял кисти рук и нанес хлесткий удар обратной стороной ладони а следом еще два, по другим уровням. И упал на колени из-за невыносимой боли, что, казалось, пронзило все тело с головы до пят. И что самое странное, боль не была последствием недавнего ранения, тут явно что-то другое. Сильнее всего болели руки в местах ударов, было ощущение, словно их сломали. Даже слезы на глазах выступили, а из груди вырвался тихий стон. «Да что, черт возьми, происходит?» Я просидел на коленях минут пять, приходя в себя и пытаясь понять, что же все-таки произошло, и, кажется, понял. У Маркуса не было, как я думал, непереносимости боли, скорее у него имелось какое-то врожденное заболевание, гипералгезия или что-то вроде того, и теперь становится понятно его нежелание заниматься боевыми искусствами или влезать в драки». Каждый удар, причем независимо от того, ударили ли тебя или ты, становился для парня настоящей пыткой. Вот он и избегал любых конфликтов, понимая, что в любом случае будет проигравшим. Черт, а мне-то что теперь делать? Как восстановить репутацию боярича, если от любого легкого тычка снова будет так крючить? Или следовать путем выбранным Маркусом, быть презираемым всеми трусом? Ну уж нет, это явно не по мне а сейчас главное успокоиться и подумать, что можно сделать. Вариантов, по сути, немного, а если быть совсем точным, то всего два. Мне надо либо как-то скостовать на себя великое исцеление, либо найти целителя очень высокого ранга, который согласился бы меня вылечить. Первый вариант в данный момент невозможен по техническим причинам. Второй же вариант отметаем из-за отсутствия доступа к этим самым целителям. И что остается? Ну, тут все просто, нужен вариант номер три, и мне предстоит его найти. Боярич, ты в порядке? Черт, оказывается, с этими своими мыслями и переживаниями я совсем забыл про Эльзу. А она стояла тихо как мышка и смотрела, как я тут корячусь. Я окликнула лишь тогда, когда странный Боярич несколько минут смотрел в одну точку. Или, что более вероятно, я ее только сейчас услышал. «Вообще, я заметил, что, находясь в этом теле, часто словно бы зависаю, когда о чем-либо задумываюсь, словно впадаю в некий медитативный транс, но, просматривая доступные воспоминания Маркуса, я не могу вспомнить, чтобы он медитировал. Возможно, это какая-то защитная особенность организма, не знаю. Но как бы то ни было, этим надо пользоваться, осознанно». «Да, Эльза, все хорошо», — ответил я, медленно поднимаясь на ноги. От недавней болевой вспышки не осталось и следа, и лишь в районе живота что-то привычно тянуло и подергивало. А, -а, а задумчиво протянула девушка и все же задала еще один вопрос. «А что это сейчас такое было?» «Старые раны, детка», — тоном много всего повидавшего в жизни человека, с ноткой тихой грусти в голосе ответил я. «Понятно», — быстро произнесла она. Причем с таким видом, что сразу становилось ясно, что ничего ей не понятно — «Может быть, нужна помощь?» «Нет, спасибо, Эльза», — уже нормально ответил я и добавил. «Мне нужно немного побыть одному». «Хорошо», — кивнула девушка. «Я пока отнесу вещи в вашу комнату и приготовлю завтрак». Эльза скрылась в доме, а я снова вернулся к мыслям о медитации. Вопреки расхожему мнению, медитация не является какой-то особенно секретной техникой боевых монахов также она не помогает накапливать ману или моментально залечивать раны что так любили описывать фантасты из моего мира но плюсы от нее безусловно есть во первых с помощью даже недолгой медитации можно снять усталость например если ты не выспался чувствуешь себя разбитым болит голова и тянет мышцы то даже двадцатиминутная медитация может это все исправить пройдет головная боль исчезнут последствия недосыпа а в организме появится так нужная ему бодрость. А во-вторых, медитация позволяет очистить мысли, как следует обдумать какую-либо задачу и даже вернуться в прошлое. Нет, не физически, а лишь воспоминания. Но если практиковаться, то можно абсолютно точно вспомнить все, что угодно. Причем не только какую-нибудь информацию, а абсолютно все, вплоть до собственных ощущений и запахов, которые ты слышал в прошлом. Поэтому сейчас я дождался ухода немки, сел в позу лотоса, прикрыл глаза и начал правильно дышать. К моему удивлению, нырнуть в медитативный транс получилось практически мгновенно. А раньше в старом теле у меня на это уходило намного больше времени. А сейчас, впрочем, неважно. В данный момент надо обдумать, как же быть дальше. Исходя из вновь открывшихся особенностей организма Маркуса, следует, что в гимназии надо мной продолжит издеваться Дать отпор с учетом невыносимой боли не получится. Нет, Маркуса не били в прямом смысле этого слова. Он хоть и формально, но демен. А с этим боярским родом мало кто захочет портить отношения. Но его постоянно унижали морально. Глупые клички, подножки в самый неподходящий момент или толчок в спину и следующий за этим обидный смех. И мне придется со всем этим бороться и выправлять убитую репутацию боярича. И вовсе не из-за того, что так хочет Иван Васильевич, и не из-за странного пожелания Торсона, что помуякалось стать самым-самым. Нет, все намного проще. Сносить унижения и насмешки противно мне самому. Так можно и самоуважение потерять. А я однажды такое уже проходил. Плохо лишь то, что у меня так мало времени до возвращения в гимназию. Будь в запасе хотя бы пара недель. Но имеем то, что имеем, а потому буду вспоминать все то, чем у меня когда-то учили. Из медитации я вышел часа через четыре. За это время краем сознания замечал Эльзу, что трижды выходила на задний двор, но так и не решилась меня побеспокоить. Еще чувствовал направленное на себя внимание из-за забора. Кто-то очень любопытный довольно продолжительное время наблюдал за мной из соседнего двора но все это сейчас неважно, главное, что я, кажется, нашел то, что поможет в данный момент. Во время обучения в школе рукопашный бой нам ставили очень хорошо, причем прививаемое нам боевое искусство было чем-то сродни самбо, с той лишь разницей, что разработано оно было не только на основе земных школ восточных единоборств, но и с использованием приемов и техник из других миров, в том числе и эльфийских». И мне кажется, что именно эльфийское руконагомашество подойдет для Маркуса лучше всего, по крайней мере в данный момент времени, пока нельзя ставить жесткие блоки и лучше не бить самому. Дело в том, что эльфы не особо сильные, довольно легкие, но очень и очень гибкие, как раз как я в данный момент, так что я сделаю упор в тренировках именно на этот стиль, и тогда... «Боярич, ты в порядке?» – прервал мои размышления вопрос немки. Тот же самый вопрос, слово в слово. Интересно, он войдет у нее в привычку? «Все в порядке, Эльза», — кивнул я ключнице. «Ты что-то хотела?» «Обед готов, скоро остынет». «Обед?» — я машинально погладил себя по животу. «Обед — это хорошо». «Тогда, пожалуй, к столу, боярич», — чуть склонила голову девушка и указала рукой на вход в дом. «С удовольствием. И называй меня, пожалуйста, по имени, а то все боярич да боярич». «Хорошо, боярич», — согласилась девушка. «Эльза», — добавив в голос раздражение, протянул я. «А?» — с невинным видом спросила немка и захлопала глазами. «Да уж, чую, сложно нам с ней будет». «Забудь», — вздохнул я и зашел в дом. Помыв руки и умывшись в довольно привычной ванной комнате, я, ориентируясь по запаху, нашел столовую. «Ну или как тут называется эта комната с большим человек на десять столом? Обеденный зал?» «Эльза, а ты разве не составишь мне компанию?» Спросил я, остановившись перед тем самым огромным столом. Вот только, несмотря на несколько блюд, кучу всяких разносолов и три вида напитков в графинах, накрыто было на одного человека. «Я уже поела, боярич, пока ты там...» Девушка замялась, видимо, подбирая нужное слово, но решила не продолжать и сменила тему. «Да и не гоже прислуги за одним столом с господами снедать!» «Это кто?» — сказал, — с легкой улыбкой переспросил я, присаживаясь за стол. К моему удивлению, поведение немки не раздражало, а скорее веселило. А еще было ясно, что она меня троллит. Ну, как может. Так почему бы не включиться в эту игру и не ответить тем же? «Что?» — сказал, — с непониманием на лице спросила девушка. «Что негожая?» Ну, так растерялась ключница и довольно резко добавила. «Положено так!» «Кем?» – не сдавался я, но так и не дождавшись ответа, хмыкнул и махнул рукой. «Забудь, лучше скажи мне, откуда все это? Данный вопрос меня действительно интересовал. Что-то я сомневаюсь, что Иван Васильевич распорядился доставить в этот дом кучу продуктов. А судя по количеству разносолов и приготовленных немкой блюд, продуктов должно быть действительно много». «Я вчера купила, а сегодня приготовила», – пожала плечами девушка. Боярин Демин распорядился подготовить дом для жилья. «А какое же жилье, если поесть нечего?» «Ага», — кивнул я, дожевывая обалденно вкусное мясо, что маленькими кусочками плавало в каком-то соусе. «А денег он на это выделил?» «Он сказал, что тебе денег даст, боярич», — после небольшой паузы ответила Эльза. «То есть ты все купила на свои?» «Ну да». «А еще я заметил, что в доме есть вода и свет». «Значит, кто-то приходил и заряжал накопители?» «Да», — с непониманием во взгляде, — подтвердила девушка. «Угу», — снова кивнул я и откусил половину маринованного огурчика. «И в какую сумму все это встало?» «Двенадцать серебряных», — невозмутимо ответила немка. «Семь артефактору и пять наснеть». «Кстати, за продуктами завтра снова придется идти Кх -кх -кх -кх закашлялся я, подавившись ненавистным огурцом, и на всякий случай переспросил — «Сколько?» «Двенадцать, боярич», — пожала плечами Эльза, даже не делая попытки постучать мне по спине. «Офигеть! Эта немка умудрилась спустить почти все месячное содержание за один день. И ладно накопители, их нужно заряжать раз в месяц, но пять серебряных на еду? На один день? Торсон, верни меня обратно, я не справляюсь». Эльза, как следует поматерившись про себя, И более-менее успокоившись, обратился я к ключнице. «А из продуктов совсем ничего не осталось?» «Как не осталось?» – удивилась немка. «Осталось, конечно. солени разных недели на две должно хватить. Картошки где-то также. Еще есть варенье для морса и фрукты для компота. Две курицы на леднике лежат и одна утка. А вот мясо кончилось. Да я его и заказывала чуть-чуть. С ледника оно не такое вкусное будет». «Заказывала?» — в свою очередь удивился я. «Конечно!» — кивнула девушка. «Не буду же я на себе мешки с картошкой таскать. Вот заодно мясо и заказала. В той лавке при заказе от пяти серебряных доставка бесплатная. О как, почти как дома. Впрочем, чему удивляться? Несмотря на магию, в этом мире далеко не средневековье, а в городе вообще жить комфортно, но очень дорого». «Эльза, дело в том, что род Деминых выделил мне на содержание всего 15 серебряных рублей в месяц». «Пятнадцать?» – воскликнула ключница, округлив глаза. «Но этого же мало. Полностью согласен, но что есть, то есть, поэтому придется экономить. Хотя бы первое время, пока я не найду еще один источник дохода». «И что же делать?» – расстроено спросила немка. «Нам ведь еще целый месяц жить. У меня, конечно, есть сбережения, но...» «Нет, нет», — перебил я, — «сидеть у тебя на шее я не собираюсь. Я хоть и неурожденный боярич, но понятие чести мне знакомо». Сказав это, я замолчал и задумался. «А действительно, что же делать? Идти на поклон к Ивану Васильевичу? Нет, попрошайничать я точно не собираюсь. К тому же не удивлюсь, если ушлый боярин именно на это и рассчитывал. Значит, придется справляться своими силами». «Эльза, сейчас я могу выдать тебе 14 серебряных рублей. Заберешь из них 12 своих, а на остальные купи какой-нибудь более простой еды. Вот таких вот разносолов, я указал рукой на стол, на котором оставалось еще много всего. Готовить не надо, будем проще. Например, пюрешка с котлеткой, да, огурчик в прикуску. Или макаронку пистушенкой. Главное, чтобы сытно и недорого, поняла?» «И ты будешь это есть, боярич?» ошарашенно спросила девушка. Еще как буду, подтвердил я. Я вообще в еде не слишком прихотлив, особенно когда ее нет. К тому же у меня есть небольшие накопления, так что в понедельник вечером выделю тебе еще немного денег. Я надеюсь, ты сама не откажешься от более простой пищи? Да я и так попроще кушаю, фыркнула немка. Это бояре привыкли. Вот и хорошо, подытожил я. По этому пункту определились. Перейдем к следующему. Где у нас находятся накопители, что питают дом? «В подвале», — ответила ключница, и как-то странно на меня посмотрела. «А тебе зачем?» «За спросом. Пошли, покажешь, что тут к чему». Подвал оказался вовсе не подвалом, а полноценным цокольным этажом. Тут был ледник, то есть небольшая комнатка, в которой поддерживалась температура, как в холодильнике. Также здесь были несколько просторных колдовых для хранения всякой всячины. Нужная мне силовая комната с кристаллами-накопителями и мастерская». «Мастерская?» – переспросил я у Эльзы, которая проводила эту своеобразную экскурсию. «Откуда?» «Так это же дом артефактора», – пояснила немка, «как и все остальные дома на этой улице». «Да ладно, судя по заднему двору, я думал, тут жил какой-то мастер боевых искусств. Одно другому не мешает», – пожала плечами девушка. «Боевые искусства помогают, в том числе развивать и навыки артефакторики, как и наоборот». Признаться от этой информации я просто завис. Как так-то? Чем могут умения набить морду ближнему своему помочь в такой непростой профессии, как артефакторика? Но, как оказалось, могут. И артефакторы, и бойцы-рукопашники схожи в одном – в наличии искры силы. И развивая навыки в рукопашке, ты улучшаешь саму искру. Она становится больше и со временем выведет тебя на новый уровень, как в боевых искусствах, так и в работе с артефактами. Однако, а ведь у меня, точнее у Маркуса, тоже есть эта самая искра. Она вроде как уже не может перерасти в полноценный источник, чтобы можно было работать со стихийными техниками. Но с ее помощью можно стать сильнее, быстрее и выносливее. А в связи с непереносимостью этого тела к боли, можно попробовать ее развивать с помощью артефакторики. Нужно только во всем разобраться. И начать разбираться можно прямо сейчас.